И потому через год, когда Улу-Мухаммед снова пригнал войско под Москву, не послушался и Митьки, к метей своих не дал и сам не явился. А уж потом, после того, как Господь Бог забрал к себе миротворца Митьку, и вовсе отпустил вожжи. Знаю, что не любо будет то двоюроднику, Начал открыто, не таясь, наезжать к слепому брату в Рузу. Начал, как допришь, без боязни, при слугах даже, нароком, дабы перенеслись сии словеса от Рузы до Белокаменной, обсуживать с ним право Василия на великий стол. Слепец косой, бывавший присно во хмелю, когда бы не явиться к нему, набрасывался на сии речи жадно «Аз!» вскрикивал, как оглашенный, едва ли не на всю хоромину. — Спокойно не умру, ежели сей пес литовский так безнаказанный будет властвовать на Руси. Меня сей суки и сын очес лишил, обрек на вечную темень. Я уж то ичи не могу с мечом во чисто полюшко выходить, но ты, брат, ты жив и здоров. Вон раминат какие! Ощупывал косой его плечи ли ты силою как и у люшки муромца так что теперьичат ок мы тебе по силам содеет то о чем мечтал покойный наш батюшка ток мы тебе по силам восстановить справедливость вернуть отняые у нас с васька великий стол дабы не москалив впредь правили на руси а законные звенигородские князья И хотя нутром был согласен с братом, и хотя часто, глядячи на лежащего в люльке розовощокого мальца сына Ивашечку, лелеял в мыслях сладкую мечту — вот бы отвоевать великий стол, вот бы оставить и Ивашечку после своей кончины править не в Угличе, а в самой Москве, Все равно выспрашивал Косова об ином, более важном, без чего не можно было решиться на открытую брань с двоюродником московским. А не все ли равно для Руси, брат, кто будет сидеть на великом столе? Василий или я? Не все ли одно, кто останется после, мой Ванька или Ванька Васильев? Ведь ежели все равно, то зачем брань? Зачем кровь? Зачем смертоубийство? Ведь кровь и смерть пред Богом возможно лишь высшим смыслом оправдать, как Сергий, преподобный спасением Руси и православие Дмитрия Донского оправдал, когда на кровь и смерть супротив Мамая посылал. «Да кто ж об всем спорит, мить?» — кивал седою угловой слепец. «Не думай, что ас об всем не размышлял. Размышлял не единожды и уже давно уразумел, что Господу Богу не московские, а звенегородские конозе угодны. Да взгляни сам, как одаривает он благодатью своею нас». И их. Да сравни хотя батюшку нашего и дядьку Василия, Кое и после Донского правил. Сие небо и земля, батюшка наш, царство ему небесное, И умом, и обликом был, будто нароком, Господом Богом для великого княжения замыслен. А дядька? Тьфу, да и только ни ума, ни силы, Одна токма спесь да жадность. Ежели б не было при нем боярина Всеволожского, Чьим умом, а чужою казною, Пробивался он всю жизнь, Он не токмо что просвистал бы Едигея И отдал Витовту Смоленск, Он всю Русь прозевал бы. А уж о сынке его Ваське и говорить неохота. Сей князек и вовсе никудышный. Сперва батюшка наш его гонял, аки пса шелудивого, по всей Руси. А потом я. не ежели б вы с Митькою Красным меня не предали, сидели б мы с тобой, но нонича, не в Рузе захолустной, а в Москве. И был бы я не слепец бессильный, а великий князь Ах, Митька, Митька, какой черт вас тогда дернул поддержать, супротив меня Ваську? Ведь все же вы, неверные мои братья, посадили тогда сего пса на великий стол. Ведь все же вы взяли на душу страшный грех, клятва преступления, и Господь покарал вас за это. Тебя тотчас же, когда поймал тебя Васька. О Китате у себя в Москве и в железах отправил в колонну Ну а Митьку через четыре года, когда прибрал его Господь, самого молодшего из нас, ранее всех тою странную и чудную смертью. Смерть Дмитрия Красного и впрямь выглядит загадочной. Умерший положенный на стол как покойник, он среди ночи вдруг ожил, поднялся и, проживший еще три дня, отошел к Богу уже навсегда. Так что, как сам зришь, Господь указует нам на нашу правоту. И нечего самолеваться. Дерзай, брат. а Отымай у Василья, добытое воровством. Господь Бог тебе пособит». И хотя складно звучали речи Косова, Дмитрий не принимал их на веру. Нет, не справедливость клокотала в брате, а месть, разумел сие Шемяка. И потому не торопился брать в руки меч, супротив двоюродника. Все ждал, когда исчезнут сомнения, дабы не за корысть воевал, а за правду. И в тот день, когда объезжал с боярами выгоревший город, когда зрел сквозь слезы обгорелые оки бревна до черноты, до неузнаваемости тела людей, вывозили их на подводах к москверике и складывали оки дрова на берегу, когда слышал стинание и вопли вокруг, когда сжималась душа от боли за людей, да-да, именно в тот день, Сомнения исчезли, и вместо них явилась в душе иное — надежная и крепкая уверенность в своей правоте. — Ну уж нет, Василий Васильевич, — помнится, — шептал он тогда, — довольно тебя терпеть. Довел ты Москву до пепла, дали некуда». Теперь и чем мой черед, великий стол, править? Бог мне его без борьбы по своему благоволению доставил. И хоть манны небесной я не сулю, но одно обещаю верно, При мне такого не будет. Не будет при мне Москва в пепле лежать, Не будут при мне люди в ней заживо сгорать, Не будут ордынцы по всей Руси, как по своему дому, рыскать. Сие ас реку, великий князь московский Дмитрий Шемяка. Дмитрий Юрьевич вспомнил вдруг, как легко и спокойно стало ему от всего решения, и сколь силы явилось в душе и теле для трудов праведных, несмотря на то даже, что пред сим три дня ехал он с дружиною из Углича, вспомнил, как, забыв про покой, на четыре часа токма преклонял он главу в краткие летние ночи, созидал он крепость столицы. Да, он был суров и непреклонен в те дни, никому не давал леготы, ни своим, ни чужим, всех собрал, всех велел перечесть, всех велел разделить на отряды, и московских ставил токмо десятниками, сотниками же назначал лишь своих, углических бояр, а когда не хватало их, назначал и людей попроще. Возводили рухнувшие при пожаре врата, укрепляли стены и башни, вынимали из погребов и подполей обгоревших и задохнувшихся людей, отрывали для них пространные скудельницы, братские могилы, отпевали и хоронили, отпевали и хоронили, и, казалось, не будет всему конца».